Тантрическая прелюдия Тантрическая прелюдия позволяет не только получить мощный заряд возбуждения и обострить все чувства, но и расширить сознание, научиться соединять инь и янь в одно целое. Ведь, практикуя тантру, вы с партнером становитесь настолько близки, что начинаете понимать друг друга без слов, получаете способность обмениваться энергией, аккумулировать ее в мощный поток, несущий истинное наслаждение.